Глава 19 Санак со штурмовой винтовкой на спине и пистолетом в набедренной кобуре возглавлял шествие. Андерсон и Сандерс, оба безоружные, шли за ними. Замыкавшие процессию два Крогана были также вооружены штурмовыми винтовками. Но в отличие от Санака, они держали винтовки открыто, спокойно, словно между делом покачивая их во время ходьбы. Держась на безопасном расстоянии, Кайлинг следовал за ними через деловые и жилые секции центрального района Омеги. Через некоторое время магазины и дома сменились складами, они вступили на слабо освещенную промышленную зону. Пройдя мимо нескольких двух- и трехэтажных, ничем не примечательных зданий, процессия скрылась внутри склада в конце квартала. Несмотря на уличный полумрак, Кайленг видел, что окна склада то ли занавешены, то ли закрашены, чтобы снаружи никто не видел, что творится внутри. Он спрятался в дверном проеме одного из соседних зданий, так чтобы, оставаясь невидимым, наблюдать за обеими сторонами улицы расположился поудобнее в ожидании Грейсона. Тот прибыл часом позже. Он мало изменился с того дня, когда Кайленг видел его в последний раз. Обычно коротко подстриженные волосы были немного длиннее, да борода более клочковатая, чем обычно, и импланты бросались в глаза. Несмотря на то, что плохо сидящая на нем одежда скрывала почти все тело, трубки, тянущиеся от его шеи к черепу, было трудно не заметить. Под упругой, почти прозрачной кожей на его щеках и руках были хорошо видны сверкающие, пульсирующие провода. Призрак предупредил его не ввязываться в конфликт с Грейсоном без крайней необходимости. Он больше не был тем человеком, над которым Кайленг с легкостью одержал верх, а потом накачал наркотиками в камере. Он стал куда сильнее. По плану всю грязную работу должны были сделать люди Арии. Его же миссия ограничивалась тем, чтобы доложить, если что-то пойдет не так. Но даже без этого предупреждения Кайленг чувствовал, как изменился Грейсон. Он двигался с невиданной у него прежде грацией. От него явственно исходило чувство опасности, как от хищника, охотника в поисках добычи. Он прошел менее чем в пяти метрах от того места, где скрывался Кайлинг. Несмотря на сумерки, убийца инстинктивно сильнее вжался в тень, чтобы оставаться незамеченным. Грейсон прошел мимо, не увидев его, и продолжил свой путь к складу в конце улицы. В нескольких метрах от двери он остановился, вращая головой из стороны в сторону, как бы изучая здание. Он выглядел настороженным, будто заподозрил ловушку. Кайлинг затаил дыхание, молясь, чтобы он вошел внутрь.